Глава вторая. Пробуждение. Голова раскалывается от боли. Стальной привкус во рту и мутит так, что боюсь вздохнуть, чтобы не стошнило. Тело трясётся в мелком ознобе. Лежу, не открывая глаз. Кажется, приступ отпустил и становится лучше, раз могу хоть что-то чувствовать и мыслить, пусть и путанно. Надо всё-таки доползти до телефона и вызвать врача, раз смерть брать не хочет. Поднимаю тяжёлые веки, ничего не разглядеть. Смотрю, словно через мутное бутылочное стекло. Постепенно зрение приходит в норму и становится понятно. Это не моя однушка. Каменные стены, низкий потолок и пол устланы несвежей соломой. Какое-то корыто. Судя по запаху от него туалет, точнее, параша. Так как обстановка сильно напоминает тюремную, эдакий средневековый застенок, как показывают его в фильмах. С трудом поворачиваю голову, пытаясь осмотреть остальное, выпадающее из поля моего зрения. Это движение приводит к катастрофическим последствиям. Адская вспышка в голове и меня тошнит. Долго и мучительно. Прямо на солому, что подо мной. Через несколько минут становится легче. Видимо, с содержимым моего желудка вышла и вся зараза. Вытираю рот и с недоумением смотрю на руку. Рукав моей рубахи из тонкого дорогого материала, совсем не похожим на застиранный с в и т ы р о к в котором был. Что-то вроде шёлка жёлтого цвета, который угадывался... Несмотря на потрёпанность и грязь. Но больше всего поразили ладони. Не короткие пальцы старого шоферюги с въевшимся мазутом под ногтями, а длинные, холёные, молодые. На трёх тонкие белые полоски, которые обычно оставляют следы от колец или перстней после того, как были сняты с загорелой руки. Осторожно касаюсь волос на голове. Очередная странность. Вместо короткого ёжика и проплешины н ощущается густая грива, которую я и в юности не носил. Выдернул ради интереса один волосок и, вытянув руку, стал щуриться, пытаясь своей дальнозоркостью разглядеть его. Неудобно. Поднёс волос ближе и расслабил глаза. Он сразу обрёл чёткость. Чёрный. Всегда был светло-русом, а теперь немой. Но я же сам ощутил, как выдрал его с корнем. Да и со зрением что-то не то. Точнее, именно то. Без очков могу разглядеть такую мелочь. Стал изучать свою одежду. Рубаха, как успел уже выяснить, грязная и дорогая, с глубоким вырезом у горла. Штаны не худшего качества. Из чего они? Вроде и не джинса, но что-то близко к этому. Чёрные когда-то были. Обуви нет. Хм. Ступни. После л а д о н и и волос уже не так удивился им. Опять словно от другого человека пришили. Зеркало бы. Выводы делать рано, но на ощупь лицо, кажись, подстать остальным частям тела. Неожиданно взгляд уперся в массивную железную дверь с маленьким окошком, шторка от которого задвигается с той стороны. Сомнения насчёт тюрьмы отпали. Она э т о родимая, хоть и нарушает все регламенты Минюста по обустройству содержания заключенных. Откуда в ней я? Даже если бы был виновен в аварии, то поместили бы в другую хату с предъявлением обвинений и прочими юридическими условностями. Больше на похищение похоже. Или необычная тюрьма, необычная одежда. и не свое тело. О чем подобное может говорить? Только об одном. Сотрясение мозга оказалось не таким уж легким, и в голове сейчас шарики за ролики заходят, вызывая галлюцинации, а я лежу в своей квартире, тихо помирая в бреду. Внезапно навалилась сильная сонливость, отключив сознание. Ликкарт Ладамолиус обвиняется в мошенничестве, незаконном присвоении чужого имущества и очернении чести правящей семьи Гротилии в лице Кангана т о й б р е л а Зевнецила. Учитывая, что подсудимый является потомственным редганом и по праву рождения не может в мирное время быть лишен жизни на территории свободного вертунга, то ему предоставляется выбор согласно древним традициям. Либо заключение в одиночной камере, пока смерть не заберет его на суд Даркана-вершителя, либо полная «дорога-хирга», который обвиняемый должен пройти немедленно. Возвестил судья, одетый в пурпурную мантию правосудия. «Я стою на помосте посреди большой площади под усиленной охраной. Внизу беснуется толпа, выкрикивая ругательство в мой адрес и подначивая на дорогу, которую уже успели возвести заранее, не сомневаясь, какой вариант я выберу. Дорога Хирга. Шириной в половину ладони тонкий шатающийся мостик, который находится между двух опор на высоте девяти метров над землей. С такого, если грохнешься на каменную мостовую, костей не соберешь. Но упасть проблематично из-за острых кольев, ожидающих неудачника. Одно неосторожное движение, и ты нанизан на них. Полная дорога — это не милостивая, а почти 50 метров. За всё время её проходили один раз. Плохо. Но выберу этот вариант. Шанс маленький есть. Не зря боги н а д о у м е л и влюбиться в заезжую акробатку и и з б е ж а т ь из дома в 17 лет. Почти год вместе с ее труппой путешествовал из страны в страну, прикрываясь вымышленным именем. Многому тогда научился. Жонглировать, обманывать публику фокусами. Но что самое главное сейчас — ходить по натянутому канату и прочим непроходимым вещам. Благо, чувство равновесия с детства хорошо развито, а тренировки с лучшими учителями в отцовском поместье укрепили тело. Наука облапошивать простофиль тоже пригодилась в жизни, поэтому, когда любовь к акробатике прошла, а желание праздника и ощущение опасности никуда не делось, я, покинув бродячих артистов, вернулся домой, держа в тайне, где и как провёл целый год. «Дорога Хирга!» — громко выкрикнул на радость толпе. «Что-то давно не веселился по-настоящему». Новая картинка сна. Я стою высоко над землёй, глядя на тонкие дощечки, выстроенные длинной цепочкой, колья внизу, как и положено, с железными наконечниками. «Последняя чаша во славу богов!» — говорит Мерта Асфиты, протягивая большой сосуд с вином. Что ж, традицию нарушать нельзя, да и в горле от волнения пересохло. Понятно, что столько вина дают приговорённым не просто так. Тут р е з в ы м пройти практически невозможно, а под хмелем и пары шагов не сделаешь. Хорошая подстраховка. Не знаю, насколько правы жрецы, но если последнюю чашу не выпить до капли, не попаду на суд вершителей, и даже темная с т р а н а хирга не примет после смерти. Так и будет душа метаться н е п р е к а я н н о испытывая страшные муки. Выпиваю и делаю первый шаг, не дожидаясь, пока алкоголь начнет заплетать ноги. Иду, расставив руки, пытаясь слиться с коварной дорогой Хирга и поймать ритм её амплитуды. Я не смотрю вперёд. Не важно, сколько ещё идти, а важно только мгновение постановки ноги на шатающуюся поверхность. Толпа орёт, предлагает упасть. Но это хорошо. Люблю внимание. Даже такое оно придаёт азарт, отгоняя страхи. Новая часть сна. «Ри Ликкарт Ладамолиус прошел испытание дорогой Хирга, доказав, что боги милостивы к нему и видят светлую сторону в его душе, которая еще окончательно не погрязла в грехах», — возвестил все тот же судья в пурпурной мантии при тихшей толпе. «Пожизненное заключение заменяется тремя годами. Приговор вступил в силу. Резкая боль в животе ничего не даёт мне ответить. Мир перевернулся, и... Я просыпаюсь, таращась в серый потолок, покрытый плесенью, и пытаюсь прийти в себя. Такой живой сон. Словно это наяву со мной происходило. Помню каждую деталь, и даже незнакомые названия. Канган, р и д г а н Хирк. Хотя почему незнакомые? «Канган» — это название п р е з и д е н т или короля. Наш т о й б р е л Звейницил правит свободным вертунгом со столицей в Гротилии уже лет пятнадцать, получив трон из рук своего отца. Дочка у него просто сказочная красавица. Хирк, или правильнее, двуликий хирк — божество, которое сочетает в себе две стороны, светлую и тёмную. И хоть тёмное намного сильнее выражено, вобрав в себя ненависть, коварство и сумасшествие, а также различные природные катаклизмы. Но светлое дарит авантюристам удачу и спокойное море, если правильно помолиться. Поэтому моряки часто делают его своим покровителем. Редган — это чуть ниже, чем Канган. Правда, фига, но на престол не претендуют. Стоп. Откуда это всё знаю? Из сна? так там вроде кино без объяснений было. Вскочил, о с е н ё н н ы й фантастической догадкой. Стал расхаживать по камере, пытаясь привести нервы и мысли в порядок. Что имеем? Новое тело и знания непонятно чего. Ещё что? Нахожусь явно не дома. Точнее, в средневековой тюрьме. Средневековой ли? Не факт. Есть с х о д с т в о но и отличия тоже в глаза бросаются, словно это... Другой мир, не земля. Возьмем это за отправную точку, как бы дико ни казалось, и получается такая версия событий. Я умер в своей родной квартире, а потом произошла реинкарнация, как у буддистов. Хорошую религию придумали индусы, что мы, отдав концы, не умираем насовсем. Допустим, я реинкарнировался. Но почему не в тело младенца? Так же логичнее? Логичнее. Раз не произошло, то есть причина подобной взрослости. Вспоминай сон, Александр, вспоминай. Там может быть зацепка этого дела. Суд, пройденное испытание, пока ничего не указывает. Если только почему в конце сна Ликкарту Ладомолиусу стало плохо? Не в этом ли причина? Я же сам при первом пробуждении словно после серьезного отравления себя чувствовал. В моем случае два совпадения уже веская причина строить версию. Кажется, знаю, чье тело ношу, или оно носит меня. С земным Сан-Санычем понятно. Умер от старости и тяжкого груза на сердце. А этот от чего? Здоровый бугай. Наверное, раз л е г к о по дороге х и р г о прошел, значит, помогли? Что там у него в обвинении? мошенничество, кражи и очернение чести правящей семьи. Такого не прощают, исключая всякую возможность выжить. Последняя чаша реально была последней, с ядом. Значит, пацан умер, а я на его место встал. Он в мое тело тоже переместился? Если так, то не завидую бедолаге. Умерший старик — не лучшее вместилище. «Думай дальше, Саныч, не отвлекайся. Или теперь Ликкарт?» «Нет данных, как нет и зеркала. Если я — это он, то тогда понятно, почему во сне понимал местный язык. Интересно, только во сне или сейчас тоже знаю?» «Непонятного больше, чем понятного. Стоит подождать посетителей. Должны же кормить хоть изредка. Да и камера не соответствует моему высокому положению ритгана». Не знаю почему, но знаю это точно. Немного разобравшись, успокоился, насколько вообще можно успокоиться в такой ситуации. Опять резко захотелось спать, видать, организм перестраивается. Противиться не стал и лёг на прелую солому, закрыв глаза. Опять снились картинки нового мира, но не так подробно, а мельтешаще сменяя друг друга, не давая времени всмотреться в них повнимательнее. Я не специалист в компьютерах, только подобное сильно напоминало загрузку файлов в фантастических фильмах. Лязг открываемой двери заставил проснуться. Вскакиваю и гляжу на вход. Вначале появился упитанный стражник. Осмотрел помещение, вежливо поклонился и вышел. Затем вошел мужчина, лет с о р о к одетый во все черное, где выделялся только широкий пояс со множеством карманчиков. «Доброе утро, Ри Ликкарт. Я Франга Антас», — тихим голосом поздоровался. Он и тоже поклонился. «Как твое самочувствие?» «Значит, я все-таки угадал насчет тела. И язык понимаю. Франга — это врач. Теперь осталось только выяснить, насколько сам могу говорить по-вертунгски». «Доброе Осторожно выговорил и понял, что всё нормально. Мои русские фразы мозг местного жителя хорошо переводит. Лёгкая слабость и голод. У тебя случился нервный удар, вызванный переживаниями на суде. Нет ничего страшного, всё поправимо. Вот. Расстегнув один из кармашков на поясе, протянул он мне небольшой бумажный конвертик. Запей водой. Очень хорошее средство. А есть... Нельзя еще сутки, как бы тебе этого не хотелось. Я кивком поблагодарил Антаса, но порошочек сразу пить не стал. Честно говоря, вообще не собираюсь, помня об отравлении. Нервный удар, говорит, ну-ну, вполне вероятно, что и его снадобье из той же серии. Далее лекарь провел осмотр моего тела, что-то бубня себе под нос и записывая в маленький блокнотик грифелем. «Организм в целом здоров, хотя и есть небольшие отклонения», — вынес он диагноз. «У тебя зеркало имеется?» — спросил я. «Зеркало? Есть полированная пластина для проверки наличия дыхания. Только, как понимаю, тебе надо осмотреть лицо, не сгодиться. Можешь поверить мне на слово, что с ним также всё в порядке. Молодое и мужественное. Немного бледное, но это пройдёт». После этого Франга Антос р а с к л а н я л с я и вышел. Я же, запихнув подозрительное лекарство глубоко в солому, опять стал думать. С одной стороны, визит доктора, больше похожего на ниндзю, успокоил, подтвердив мои догадки. А с другой — сейчас пойдет и доложит обо мне, кому следует. Что дальше? Утомятся ждать, пока я к а ч у р ю с ь и пришлют пару убивцев, или сначала поговорят по душам. В любом случае остаётся лишь одно — ждать.